Когда мы в воскресенье вернулись домой, она выбирала из двух вариантов. Сортмор или Амхерст. В Амхерст мы ездили летом. Он все еще смотрит в сторону, голос, его звучит совершенно бесстрастно. Если Даяна приняла какое-то решение, у нее не было времени сказать мне об этом. Оба заявления лежали на столе в ту ночь, когда она умерла. Теперь он делает большой глоток из стакана. Я выдерживаю паузу, потом говорю. Оге, они прикрывали что-то на этой базе. Я жду отрицания, но он кивает. Похоже, что так. Вас это не удивляет? Что третьестепенное правительственное агентство за колючей проволокой было прикрытым? Нет, Наб, меня это не удивляет. Думаю, Энди Ривс спросил вас про запись. Спросил. И? Он сказал, я должен сделать так, чтобы ты ни в коем случае не обнародовал ее. Сказал, что это будет равносильно предательству, и это вопрос национальной безопасности. Тут замешаны Лео и Даяна. Оги закрывает глаза. Да бросьте, Оги. Они раскрыли их секрет. А неделю спустя умерли. Нет, качает головой Оги. Это не так. По крайней мере, если эти события связаны между собой, то не так, как говоришь ты. Вы это серьезно? Думаете, такое гигантское совпадение? Оги смотрит стакан так, словно на его дне ответ на мой вопрос. Ты выдающийся следователь НАП. И я это говорю не потому, что сам готовил тебя. Твой ум, у тебя блестящие разносторонние способности. Ты видишь то, чего не замечают другие. Но иногда тебе не мешает возвращаться к основам, к тому, что известно наверняка. Прекрати двигаться рывками. Посмотри на факты. Посмотри на то, что нам известно на сто процентов. Я жду. Во-первых, Лео и Даяну нашли мертвыми у железнодорожных путей в нескольких милях от военной базы. Это я могу объяснить. Оги поднимает руку, останавливая меня. Не сомневаюсь. Ты скажешь мне, что их могли перевести на чем угодно. Но пока давай говорить о фактах. Без всяких может быть. Он выставляет палец. Факт первый. Их тела... «найдены в нескольких милях от базы». «Факт второй». Другой палец. Коронер установил, что причиной смерти стала тупая травма, нанесенная движущимся локомотивом. «И ничем другим». «Прежде чем мы продолжим, с этим ты согласен?» Я киваю. «Не потому, что полностью согласен. Удар локомотива настолько сокрушителен, что может скрыть все предыдущие травмы» а потому что хочу услышать другие аргументы. Теперь посмотрим на эту найденную тобой запись. Если она подлинная, а у меня нет оснований думать, что она сфальсифицирована, то за неделю до их смерти один из погибших, Лео, видел вертолет над базой. Как я полагаю, твоя гипотеза состоит в том, что это и привело к его смерти. Не забывай, что Даяны не было с ними, когда они снимали это видео. Лео мог ей сказать, возражаю я. Нет. Нет. И опять. Придерживайся фактов, Наб. Если ты будешь исходить из них, то придешь к выводу, как пришел я, что Даяна ничего не знала. Я потерял нить ваших рассуждений, говорю я. Все просто. Оги смотрит мне в глаза. Лео сказал тебе о вертолете. Я открываю рот и молчу. Понимаю, к чему он клонит. Задумчиво покачиваю головой. А твоя подружка Маура, она присутствует на записи? Да. Маура тебе сказала? Нет, отвечаю я. Теперь у нас имеются данные токсикологических анализов. Я знаю, о чем говорят данные анализы. В организмах погибших обнаружены... — Галлюциногены, алкоголь и марихуана. — И что с этими данными, — спрашиваю я. Оги пытается говорить убедительно только факты, мадам, но от боли в его голосе появляется хрипотца. — Ты много лет знал мою дочь. — Да. — Ты бы, наверное, мог даже сказать, что вы дружили. — Да. — Фактически, теперь он говорит как адвокат при перекрестном допросе. «Ты свел Даяну и Лео?» «Это не совсем точно. Да, я поучаствовал в их сближении, но никак их не сводил. Но сейчас неподходящее время заниматься толкованием слов. Что вы хотите сказать, Оги?» «Все отцы наивны, когда речь идет об их дочерях. Я, вероятно, ничем не отличался от других отцов. Я думал, солнце всходит и заходит для этой девочки». Даяна осенью играла в футбол. Она была черлидером зимой. Она активно участвовала во всех мероприятиях за пределами программы. Оги подается ближе к свету. Я коп, а не глупец. Я понимаю. Ничто из этого не может гарантировать, что мой ребенок не попробует наркотики, не попадет в беду. Но скажи мне, Даяна так уж любила вечеринки? Мне даже не нужно обдумывать его вопрос. Нет. Нет. Повторяя итоги. А спроси Элли. Спроси ее, как часто Даяна употребляла наркотики или выпивала до... Он замолкает, закрывая глаза. Но тем вечером, когда за ней приходит Лео, я здесь, открывая ему дверь, пожимаю ему руку, и я вижу это. «Что?» «Он накурился. И уже не в первый раз. Я хочу сказать что-нибудь, не выпускать его за дверь, но Даяна смотрит на меня умоляющим взглядом. Ты знаешь каким? Что-то вроде «Не устраивай сцену, папа». И я не устраиваю. Отпускаю ее». Огий говорит эти слова, а сам весь там. Пожимает тебе руку, смотрит на свою дочь видит гримаску на ее лице. Это что, если это самобичевание никогда не покидает его? И вот теперь, когда нам известны все факты, скажи мне, Нап, что вероятнее, огромный заговор с участием агентов ЦРУ, которые, ну не знаю, похищают двух подростков, потому что один из них недели раньше снял на пленку вертолет? И если в ЦРУ знали об этом, то почему ждали неделю, а не убили их сразу? Тащат их обоих через весь город на железнодорожные пути и толкают поднесущийся мимо поезд?